Глава 25. Тайная. Люк смотрит на Беринга и мысленно откручивает тому голову. Медленно, с наслаждением. «Думаю, ты хотел бы узнать о самочувствии брата». Непринужденно начинает Беринг и отодвигает стул, чтобы элегантно на него опуститься. «Напомни, сколько вы уже не виделись?» Люк понимает, что Беринг не ответит на его вопрос, но все же произносит это вслух. Лишь бы не играть по правилам противника. «Где он?» «О, недалеко. И ты можешь забрать его. Мне нужна всего лишь небольшая услуга». «Какая?» Люк уже давно знает ответ. Берингу нужен Салим, но и Люку он тоже необходим. Второй попытки провернуть подобную аферу у него не будет. Салим отличное прикрытие, а более удачным и желать не приходилось. Беринг внимательно смотрит на Люка. Выискивает признаки страха или неуверенности, но все тщетно. Глава Ратона уважает это, но знает, что для Куиннов слишком ценна семья. Ублюдочный отец Люка забрал то, что принадлежало Берингу, и породил уродов, с которыми теперь не совладать. Младший сын совсем не уступает старшему. Он не поддается ни на какие ухищрения, предложения и договоренности. Он даже на пытки не поддается. Кричит, кроет Эротона благим матом, истекает кровью, но не рассказывает, какие поля могут быть отравлены, как этого избежать. Куины умеют хранить секреты. Это Беринг готов признать. Сейчас же перед ним стоит другая задача отвлечь Люка. Сначала он хотел отправить Поула к нему, а самому сразу же переговорить с Эшли, но этот план был обречен на провал. Люк не стал бы вести дела с Поулом, только с самим Эртоном. «Город, мне нужен Салим. говорит Беринг. Люк и не ожидал ничего другого. «Ничем не могу помочь», — отвечает он. Беринг улыбается. Из всех глав городов только старик Бертрам Соул и Люк Куин не прогибаются под его гнетом и авторитетом. Первый слишком стар, чтобы чего-то бояться. У него нет родных, кем он может дорожить. Нет рычагов давления на старика. Только библиотека. Но она – это достояние выжившего мира. Беринг не поднимает руку на святилище, которое когда-то может спасти остатки человечества. Не сейчас. Вовсе нет. Задолго после смерти Беринга. Второй слишком юн, чтобы понимать весь масштаб силы и коварства Беринга. Эротан удивлен тем, что Люк не поддается. Его отец постоянно твердил, что растит сыновей так, что семья у них на первом месте. Оказывается, он вовсе не знал своих детей. «Знаешь, при других обстоятельствах я бы отпустил Сэма». – рассуждает Беринг, разглядывая молодого темноволосого парня. «При каких?» – спрашивает Люк. «Если бы его отец не носил фамилию Куин». Люк напрягается. Впервые за разговор с Берингом ему действительно становится не по себе. Неужели Беринг знает, что Люк и Сэм – самозванцы? Сэм не выдержал пыток и проговорился? Этого Люк и опасался больше всего. Не смерти самозванца Сэма, а того, что он мог поведать Берингу. «Что ты имеешь в виду? Я приехал на Конклав не для того, чтобы играть в шарады». «Какие шарады? У меня личная война с твоим отцом». «Но он уже мертв. «Он, да. Но вы, нет». Этот разговор стал утомительным. Говорит Люк, берет папку со стола и поднимается. Он идет в сторону двери, не видя, что Беринг улыбается так, словно выиграл в лотерее под названием «Жизнь». Также он не видит того, как Пол под прикрытием темноты скрывается на острове, быстро идя от двери дома, где Люка поджидает предательница. Беринг продолжает сидеть в зале и лениво постукивать пальцами по столешнице, которая видела больше заседаний, чем весь совет вместе взятый. Беринг пытается понять… Как девочка, которую он спас от Куина, превратилась в женщину, что он видел за столом? Она изменилась внешне, но осталось ли прежним ее нутро? Что она забыла на Конклаве? Решила, что не стоит отдавать Салем? Собралась силами и подумала, что справится сама? Какие мысли скрываются за зелеными глазами Эшли? Беринг дожидается Пола. Выслушивать все, что он ему говорит, и на мгновение расслабляется. Эшли по-прежнему с ними. Она умна и снова сделала правильный выбор. Идем, говорит Беринг, поднимаясь со стула. Меня ждет встреча, о которой я уже не мечтал. Как-то няня Поула говорила Эротону, что отцы больше любят своих дочерей, нежели сыновей. Тогда беринг старше отмахнулся от слов женщины, которая воспитывала его семилетнего сына. И вот через года, когда на его жизненном пути появилась Эшли, и пусть она никогда не была ему родной, он чувствовал к ней особую привязанность. Хотелось оградить ее от всего мира и наблюдать, как она будет расти и становиться только краше и сильнее. Беринг искренне страдал, когда в один из дней Эшли пропала из Ратона. В одно солнечное утро. Она не вышла из комнаты. днем не спустилась к обеду. Вечером пропустила тренировку. Пол пошел проверить свою будущую невесту, но комната была пуста. А потом, на одном из конклавов, Куин сообщил Берингу, что Эшли мертва. И он верил в это все эти годы.